Глава вторая. Полина. Немного проспала и в спешке пыталась одеваться. Вначале раздался звонок в дверь, потом звук выбивания в нее же. При этом протяжно запел телефон. Вот именно таким способом за мной заходит мой сосед. Он же мой друг и коллега по работе в одном лице. Бегу сломя голову открывать, а то дверь их хана будет. Не хватало новую покупать из-за этого чудика. На ходу натянула джинсы, Сверху только лифчик надет. Свитер еще не нашла. Друг, в нижнем белье меня видит часто, так что внимания уже не обращаю. «Гоша, что ты творишь? У тебя же мой ключ есть!» Открыла ему и на ходу, выговаривая, направилась обратно в комнату продолжать собираться. «Вот когда сам захожу за тобой, еле ползаешь. А так, гляди, как взбодрилась». Даже забегала на удивление. Заявил деловитое и завалился на диван, просверливая недовольным взглядом. Обнаружила свитер сверху ноутбука на комоде. Волос расчесала и, не глядя, собрала в хвост. За три минуты закончила сбора. С таким успехом скоро в армию можно идти. Все, готова к службе, товарищ командир. В шутку отсалютовала и поспешила в коридор. По дороге закинула косметичку в сумку. На макияж времени, как обычно, не осталось. Гоша уже стоял руки в боке и нервно поглядывал на настенные часы. «Сегодня точно допоздна читать книгу не буду. И в будильнике время поставлю на полчаса раньше. Представляю, сколько мне еще выслушать придется. Поле прибить тебя мало. У тебя тесто через пять минут уже должно стоять». Ну вот, началось. Возле двери подал мне пальто и туфли на каблуках. Быстро все нацепила, не хотелось его злить. Только я вообще-то собиралась куртку и кроссовки сегодня надеть. Все он из меня девушку делать пытается. В лифте Гоша продолжал бубнить и дергаться. «Опаздываем, а мы еще до метро даже не дошли. Аля нас прибьет. Вздохнул он тяжело и забубнил по новой волне. Молча вала, совсем соглашаясь. Не то ему слово, а он тебе десять. Да и с утра голова еще не до конца проснулась. Выйдя на улицу, реальным галопом понеслись в сторону метро. На каблуках бегаю плохо, пришлось вцепиться и повиснуть на своем попутчике. Будет знать, как мне туфли дарить, а потом носить их заставлять. Заскочили в отъезжающие вагоны, тронулись, слившись с толпой в общей давке. Для меня такое утро стало уже нормой. Привычка сделает из нас покорных обывателей. В свои 21 год я успела сменить несколько работ. Полгода назад мне повезло по протекции Гоши попасть в кондитерскую Альберта. Числи с бухгалтером... Виду моего диплома об окончании колледжа с профессией бухгалтерское дело. Только по сути выполняю работу кассира, помощника и еще всякого принеси-подай в таком роде. Для меня это работа временная, пока я учусь заочно на третьем курсе в университете, осваивая маркетинг. После окончания, надеюсь, устроиться в рекламную или другую сферу, где может понадобиться маркетолог. Зато друг занимается своим любимым делом. По образованию и призванию он повар-кондитер. Спит и видит, с какой начинкой что испечь и куда добавить новые ингредиенты для улучшения вкуса. Помогать мне финансово некому. Так получилось, что я с рождения оказалась в приюте. Дважды удалось пожить с приемными родителями, но что-то не сложилось. Первые вскоре развелись и отправили меня обратно. Со вторыми прожила дольше. Но, к сожалению, из-за больного сердца умер отец семейства. У них уже на попечении было пятеро детей, и меня, как последнюю принятую, отправили откуда взяли. Возможно, ко мне просто меньше привыкли, чем к другим детям, которые появились в семье раньше. Мне не на что жаловаться. Приют, в котором я жила до совершеннолетия, небольшой, семейного типа и считается образцовым. Нас окружали добрые и внимательные воспитатели – Директор приюта, активная пожилая дама со строгим и в то же время справедливым нравом, яростно отстаивает интересы своих подопечных. Благодаря ее стараниям и напору на местных чиновников, выпускники сразу получили квартиры при выходе из детдома. Так и я оказалась в своей маленькой квартирке, именуемой в народе малосемейкой. Окончив на отлично школу и поступив в колледж, я чувствовала себя вполне уверенной в своих силах и завтрашнем дне. Однако самостоятельная жизнь, как оказалось, штука непростая и дорогая. В столовую поесть три раза уже не пойдешь. Да и одежда от спонсоров не перепадает. Закончились беззаботные деньки. Крутись, Поле, как хочешь. Вот поэтому я и поступила на заочное отделение, дабы работать и обеспечивать себя. Впрочем, у меня есть все, о чем только можно мечтать. Хорошо оплачиваемая работа, учеба и друзья, которые для меня родные люди. С Гошей случайно познакомились через неделю после новоселья. Угораздило меня ключ потерять из дырявого кармана. И, растерявшись, уселась прямо на коврике у порога подумать, что делать дальше. Проходивший мимо высокий, стильно одетый и прямо-таки красивый внешне молодой мужчина с аристократическими чертами лица пристал ко мне с расспросами. И впоследствии развил активную деятельность по взлому двери и смене замка. Теперь вот избавиться от него не могу. Это, конечно, шутка. На самом деле, обожаю своего заботливого кондитера. Самый близкий и почти родной человечек – моя единственная и лучшая подруга Эля. С ней мы вместе выросли в приюте и, сколько себя помним, дружим мы, поддерживаем друг друга. Эля работает женским парикмахером в салоне. Друзья пытаются меня опекать и направлять по жизни. А то я вся такая мягкая и слабохарактерная, и часто не могу принять решение или вляпываюсь в разные предряги. Временами неприятности так и липнут ко мне против воли. Надеюсь, что это в прошлом. Верить стараюсь в лучшее. Значит, лучшее должно быть впереди, так ведь? Поль, шевелись быстрее. Друг вытянул меня за руку из вагона и потащил к эскалатору. Я так задумалась о судьбенушке, что и на нашу остановку внимания не обратила. Вот объясни, как ты без меня будешь, а? Пока замуж не выдам, придется нянчиться с тобой. А то будет, как на твоей прошлой работе. Это он намекает, что я в пижаме и тапках в офис прибежала. Да просто дверь захлопнулась, когда я котят в подъезде кормила. Что, мне нужно было не идти совсем? После воспоминания о том, что произошло дальше... Пришел твердый ответ, конечно, не идти, Все равно ведь выгнали. Гошка у них потом мою зарплату еле выбил за отработанный месяц. Спасибо тебе, мой любимый воспитатель. Поцеловала его в щеку. И куда я без него? Залетели в нашу кондитерскую, которая называется «Нямка». Сбросив на ходу верхнюю одежду, сразу ринулась за кассу. А то там Альберт уже красный стоит. Начальник не особо разговорчивый. А тут же надо с людьми общаться. Да еще улыбаться к тому же. Клиенты, как-никак. Быстро обслужив очередь, поспешила в коморку для сотрудников. Привести себя в порядок. Ой, Алечка, да не стоило. Так приятно. Спасибо, милый. Слышу разговор за стенкой и улыбаюсь. Помирились, значит, влюбленные. Да-да, кто еще не догадался, мой Гоша нетрадиционной ориентации. Именно этим можно объяснить, почему я не стеснялась ходить при нем в одном нижнем белье. Если подумать, уже ничего не стесняюсь. Он для меня как Эля. Только подруга сразу лезет в волосы, парикмахер все таки А Гуша мне навязывает одежду и иногда насильно делает макияж. Видите ли, у него творчество наружу просится. У меня иногда складывается такое впечатление, что большинство геев – талантливые творческие личности. причем сразу во многих сферах. И особенно там, где нужна красота. Видели бы вы его выпечку. Ой, что-то слюнки потекли. Пока есть время, побегу и клерчик слопаю. Выбрала с шоколадной глазурью и только один раз укусила, как за спиной раздался знакомый голос. Насколько ярко ты ощущаешь оттенок цитрусового мармелада и нотку ежевичного суфле в молочно-ванильной гамме? Чуть не подавилась от таких невообразимых вопросов. Вчера в первый раз я добавил его в новый крем. С гордостью поставил меня в известность местный мастер-шеф. Даже поесть нормально не даст. Кондитер-экспериментатор. Так всегда. Я вроде кролика подопытного. Очень богатый и насыщенный вкус. Успокоил своим ответом Гошу. Это моя дежурная фраза на его подобные вопросы. Есть еще одна. «Ты превзошел сам себя». При этом нужно подкатить глаза и быстренько слинять, пока не спалилась своим смехом. Посмотри, что мне Аленчик подарил. Еще вчера после ссоры он был у него Альбера Слоняра. Шеф у нас толстячок просто. Вот как блестит. Сразу видно, что настоящий камушек. Присмотрись поближе. Покрутил у меня перед носом колечком. Вернее, это была изящная мужская печатка с выгравированным глазом. А зрачок, видимо, представлял собой маленький брюлик. В камнях особо не разбираюсь. У меня никогда не было настоящих украшений, только дешевые аксессуары. Бусы, браслетики и колечки с блестящими цветочками. «Гашунь, я так рада, что вы помирились», — обняла друга. «Очень красивое кольцо. Алик тебя точно любит, можешь не сомневаться». Особенно радовала. что мне третий вечер подряд не придется выслушивать душевное терзания друга. Не то чтобы я такая эгоистка, но часами одно и то же. Пока он продолжал мне приседать на уши о чем-то важном, я отпустила еще несколько посетителей. «Значит так, Полина Петровна. Упс, я напряглась. Уже что-то хочет от меня. Обычно переходит для этого на официальный тон. У меня есть еще свободные 10 минут до кексов». «Поэтому ты идешь оплачивать мои утренние нервы». «Что уже надо от меня?» «Сразу пытаюсь посчитать варианты его возможных желаний». «Дуй в коморку на покраску фейса». Выдал и направился вперед по коридору. Именно этот вариант значился первым в моем списке. «Гош, может, лучше кексы раскрасишь, а?» с надеждой ему вслед. «В прошлый раз макияж он сделал мне новогодний. Очень красиво получилось в конце марта». Сейчас середина апреля. Боюсь даже представить, что ему в голову взбредет. При том, что его любимый в стиле аниме или хэллоуинский. В итоге он развернулся и затянул в коморку. Даже глоток кофе сделать не успела. Достал коробку с косметикой и со словами «Сиди, не рыпайся, у меня вдохновение». Принялся размазывать основу по моему лицу. «Пипец!» Простонала. Приготовившись к худшему Возле дверей раздался хохот Алика Очевидно, услышал наш разговор И тоже готовился поржать с меня Ровно через десять минут меня отпустили Кексы спасли Вышла к зеркалу, которое висит на стене Возле двери при входе в каморку Ой, ты ж, господи, что за... Задумалась, чем заменить Готовая вырваться словом на языке «Только попробуй смыть», – раздался голос из кухни. «Будить начну в пять утра и на стадионе бегать заставлю». Стою в шоке. Бегать? Или денек потерпеть в таком виде? Макияж выглядел очень странно. Я вообще брюнетка с длинными волосами до да лопаток. Глаза большие, немного раскосые. Кто-то из азиатов побывал в моем роду. Остальные черты лица без особенностей. Нос средний, губы пухлые, но не сильно. В общем, придраться не к чему. Свой адрес часто слышу «милашка», «куколка», «кошечка» от противоположного пола. Так, это я описала, что было с утра. Сейчас же на меня пялилась роковая женщина. Глаза подведены жирными черными стрелками, которые вышли на пару сантиметров за пределы глаз в сторону виска. Тени насыщенного голубого цвета. Румяна придавали вид человека с температурой 39 градусов. А губы, обведены коричневой обводкой и темной помадой, ближе к черному шоколаду. За что ты меня так не любишь? вырвался непроизвольный стон. Гошенька, хочешь, я раньше к тебя собираться с утра буду. Проходили уже. Тебя хватило на один день. крикнул злой кондитер. А давай я у тебя месяц убирать стану. Да хоть каждый день буду порядок наводить. С надеждой пыталась подлизаться. Не мечтай даже об этом. Чтоб я после тебя ничего найти не смог. Вышел ко мне, подперев руки в боки. Ну, ничем его не проймешь. Раз так, я на тебя обиделась. Выдала угрозу в голосе и демонстративно надула губки. Гошка не велся, зараза. «Можно, конечно, пойти и смыть спокойно. Только получится ли у меня потом спать в пять утра так же спокойно? Он ведь станет тупо доканывать. И вовсе не со зла. По его мнению, он о здоровье моем так беспокоится. А на правильном образе жизни у него пунктик. Вот жаворонок пришибленный. Ладно, потерплю один день. Главное, клиентов не распугать своей красотой». В конце рабочего дня посчитала кассу и захотела кофе попить с ватрушечкой. Посидеть, подумать. Так не дали и этого. Алик выгнал меня с работы, размахивая багетом, и даже раз по попе им стукнул. Но и чем я им помешала? Понимаю, что я медлительная, а им, видно, не в единица уединиться. Квартира Алика находится над кондитерской, этажом выше. Представляю, как они хотели закрыться поскорее, а тут я, капуша. Не спеша поползла к метро, мысленно возмущаясь и доедая свою ватрушку. Вышла из подземки и заскочила в магазин купить еды. Приобрела самое необходимое и взяла направление домой. Когда оставалось пройти 200 метров до двора, заметила пристальный взгляд двух мужчин, стоявших около машины. Совершенно не удивилась. Видон-то у меня какой примечательный. Хорошо хоть помаду съела с булкой. А вот глаза только с мылом вымыть придется. Никакой димакияж не поможет. Да что там макияж? Мне и без него перепадает. Частенько машина останавливается или просто сигналят. Пару раз даже вылезали водители и кричали вдогонку, что скучают и хорошо заплатят. Эйлен на это сказала, что ничего такого здесь нет. Все потому, что я красотка, и они теряют голову при виде меня. Надо бы ей посоветовать. Не верить всем романтическим книжкам. А то скоро отправиться на набережную Алые Паруса встречать.